Так что с маленьким Джемом говорили на детском языке. Его любили и ласкали, и он расцветал, как исследовало ребенку в доме мечты. Лесли была также безрассудна в проявлениях своей любви к нему, как и сама Аня. Когда все домашние дела были сделаны, и Гилберта не оказывалось поблизости, они самозабвенно предавались иступленным восторгам и необузданному обожанию. За этим и застал их в тот вечер, неожиданно появившийся на пороге Оуэн Форд. Лесли первая заметила его. Даже в сумерках Ане было видно, как неожиданная бледность покрыла ее красивое лицо, совершенно стерев пурпур, губ и щек. Оуэн торопливо шагнул в комнату, не замечая в этот момент Аню. «Лесли!» — сказал он, протягивая руку. Впервые за время их знакомства он назвал ее по имени, но рука, которую он пожал, была холодна. Почти весь вечер Лесли молчала, в то время как Ани, Гилберт и Оуэн смеялись и разговаривали. Оуэн еще сидел в гостиной, когда она извинилась и ушла наверх. Его оживление мгновенно исчезло, и он ушел вскоре после этого с довольно удрученным видом. Гилберт взглянул на Аню. «Аня, что ты затеваешь? Происходит нечто для меня непонятное. Воздух здесь в нынешний вечер неэлектризован. Лесли сидит, как муза трагедии. Оуэн Форд шутит и смеется, но очами своей души следит за Лесли. А ты еле сдерживаешь какое-то внутреннее волнение. Признайся, что ты держишь в секрете» от твоего простодушного мужа. — Не будь наивным, Гилберт. Таков был Анин супружеский совет. А Лесли ведет себя просто глупо. Я сейчас поднимусь наверх, чтобы сказать ей об этом. Аня нашла Лесли у открытого слухового окна. Все пространство маленькой комнаты заполнял ритмичный рокот моря. Лесли сидела в неясном лунном свете сцепив руки на коленях, «прекрасное обвиняющее существо». «Аня», — сказала она тихим, полным упреком голосом, «ты знала, что Оуэнфорд приезжает в четыре ветра?» «Знала», — отвечала Аня без всякого смущения. «Ты должна была предупредить меня», — воскликнула Лесли. «Если бы я знала, я не осталась бы здесь, я уехала бы» чтобы не встречаться с ним. Ты должна была сказать мне. Это было нечестно с твоей стороны, Аня, нечестно». Губы Лесли дрожали. Вся ее фигура была напряжена. Но Аня безжалостно рассмеялась и, склонившись, поцеловала обращенное к ней взволнованное и обиженное лицо Лесли. «Лесли, ты восхитительная простушка!» Он промчался от Тихого океана до Атлантического не из жгучего желания повидать меня. Не думаю я также, что его подвигло на это безумная необаримая страсть к мисс Карнелии. Сними свой трагический вид, мой дорогой друг, сверни его и спрячь подальше в шкаф. Он никогда больше не понадобится тебе. Есть люди, которые могут заметить очевидное. Даже если ты не можешь, я не провидица, но возьму на себя смелость предсказать: твоя жизнь больше не будет горька, отмени твою дел радости, надежды, и смею думать о горчении счастливой женщины. Тень Венеры действительно оказалась хорошим предзнаменованием для тебя, Лесли. Прошедший год принес тебе чудеснейший в твоей жизни подарок — любовь к Оуэну Форду. Ну, а теперь ложись в постель и хорошенько выспись. Лесли подчинилась приказу. Во всяком случае, в постель она легла, но можно усомниться в том, что ей быстро удалось уснуть. Я не думаю, что она осмеливалась видеть сны наяву. Жизнь до сих пор была так сурова к бедной Лесли. Путь, которым ей пришлось пройти, был так тернист, что она не смела шепнуть своему собственному сердцу слова надежды на будущее. Но она следила за огромным вращающимся маяком, расцвечивающим своими вспышками короткие часы летней ночи, и ее глаза становились нежнее, ярче, моложе. И когда Оуэн Форд пришел на следующий день, чтобы пригласить ее прогуляться с ней вдоль берега. Она не сказала ему «нет». Глава 37. Мисс Карнелия сообщает удивительную новость. В один из тихих сонных дней, когда залив был окрашен в бледно-голубой цвет горячих августовских морей, А красные лилии возле калитки Аниного сада поднимали к небу свои великолепные чаши, чтобы их наполнило расплавленное золото солнца. Мисс Карнелия величественно прошествовала к маленькому домику. Нет, мисс Карнелию не интересовали ни голубые океаны, ни жаждущие солнца лилии. Она опустилась в свое любимое кресло-качалку и сидела в непривычной праздности, не шила, да и не делала ничего другого. Не произнесла она и ни единого уничижительного слова в адрес какой-либо части человечества. Короче говоря, разговоры мисс Корнелии были в тот день лишены обычно присущей им остроты. Так что Гилберт, который, отказавшись от намерения пойти на рыбалку, остался дома исключительно для того, чтобы послушать ее речи. Почувствовал себя в проигрыше. Что вдруг нашло на мисс Карнелию. Она не производила впечатления, печальной или озабоченной. Напротив, в ней чувствовалось какое-то радостное возбуждение. «Где Лесли?» — спросила она, но так будто это тоже было не очень важно. «Они с Оуэном собирают малину в лесу за ее фермой», — ответила Аня. «Вернутся к ужину, а то и позже». «Они, судя по всему, понятия не имеют о том, что существует такая вещь, как часы», — заметил Гилберт. «Я никак не могу добраться до сути происходящего, но уверен, что вы, женщины, тайно влияете на ход событий». «Но Аня, строптивая жена, не хочет сказать мне, в чем дело». «Не скажете ли вы, мисс Корнелия?» «Нет, не скажу». «Но», — продолжила мисс Корнелия с видом человека, решившего броситься навстречу опасности и покончить со всем одним махом, «я скажу вам кое-что другое». «Я пришла сегодня именно для того, чтобы сказать это. Я выхожу замуж». Аня и Гилберт молчали. «Если бы мисс Карнели объявила о своем намерении пойти к заливу и утопиться, в это еще можно было бы поверить. В то, что она выходит замуж, нет. Так что они ждали. Конечно же, мисс Карнели оговорилась. «Кажется, вы оба несколько ошеломлены», — заметила мисс Корнелия с насмешливым огоньком в глазах. Теперь, когда трудный момент признания остался позади, Она была прежней, уверенной в себе мисс Корнелией. «Вы полагаете, что я слишком молода и неопытна для супружеской жизни?» «Вы знаете, это... это в самом деле довольно поразительная новость», — неуверенно начал Гилберт, пытаясь собраться с мыслями. «Я не раз слышал, как вы говорили, что не вышли бы замуж за лучшего на свете мужчину». «Я и не выхожу». «За лучшего на свете!» — хладнокровно парировала мисс Корнелия. «Маршал Элиот далеко не лучший!» «Вы выходите замуж за маршала Элиота?» — воскликнула Аня, вновь обретая дар речи под воздействием этого второго потрясения. «Да, все эти двадцать лет я могла выйти за него в любой момент, если бы хоть пальцем пошевельнула. Но не думаете же вы...» что я отправилась бы в церковь с таким ходячим стогом сена. — Мы, конечно же, очень рады за вас и желаем вам всяческого счастья, — сказала Аня весьма невыразительно и ненадлежащим образом. Она не была готова к такого рода событию. Ей в голову не приходило, что когда-нибудь она будет приносить мисс Корнелии поздравления по случаю помолвки. Спасибо. «Я знаю, что вы рады», — сказала мисс Корнелия. «Вы первый из моих друзей. Кому я сообщила об этом?» «Очень жаль, что мы потеряем вас в качестве соседки», — пробормотала Аня, становясь немного печальной и сентиментальной. «Не потеряете», — заверила мисс Корнелия совершенно несентиментально. «Не думаете же вы?» что я согласилась бы жить на той стороне гавани со всеми этими МакАлистерами, Эллиотами и Крофордами. От самомнения Эллиотов, гордости МакАлистеров и тщеславия Крофордов спаси нас, Господи! Маршал переезжает ко мне. Я до смерти устала от батраков. Этот Джим Хастингс, который работал у меня нынешним летом, явно худший из всех них. Он кого хочешь до замужества доведет. Что бы вы думали?» Опрокинул вчера маслобойку и разлил по двору большую лохань сливок и ни чуточки не обеспокоился, только захохотал по-дурацки и сказал, что сливки земле на пользу. «Но чего же еще ожидать от мужчины?» Я сказала ему, что не имею обыкновения удобрять мой задний двор сливками. «Что же...» «Я тоже желаю вам всяческого счастья, мисс Корнелия!» — серьезно и торжественно сказал Гилберт. «Но, — добавил он, — не в силах устоять перед искушением поддразнить мисс Корнелию, несмотря на Анин умоляющий взгляд. «Боюсь, пора вашей независимости окончилась. Как вы знаете, маршал Эллиот — человек решительный и непреклонный. Мне нравятся мужчины» которые способны стоять на своем, — возразила мисс Корнелия. Эймос Грант, который когда-то ухаживал за мной, был на это не способен. Настоящий флюгер. Прыгнул однажды в пруд, чтобы утопиться, но тут же передумал и выплыл. Чего же еще ждать от мужчины? Маршал твердо проводил бы свою линию и утонул. К тому же, как мне говорили, он немного вспыльчив, — не унимался Гилберт. Иначе он не был бы Элиотом. Я рада, что он такой. Будет очень занятно вывести его порой из себя. Как правило, можно многого добиться от вспыльчивого человека, когда приходит час раскаяния. Но абсолютно ничего нельзя сделать с тем, кто неизменно остается безмятежен. Он вызывает досаду и раздражение. — И вы же знаете, он либерал, мисс Корнелия. — Да, либерал. — признала мисс Корнелия довольно печально. И, разумеется, нет никакой надежды сделать из него консерватора. Но, по крайней мере, он пресвятерианин, так что, я полагаю, мне придется утешаться этим. — Вы вышли бы за него, мисс Корнелия? Если бы он был методистом? — Нет, не вышло бы. — Политика для этого мира, но религия для обоих. И возникает опасность, что вы, мисс Корнелия, возможно, все же будете вдовой. Нет, маршал переживет меня. Эллиоты живут долго, брайан нет. Когда вы поженитесь? — спросила Аня. Примерно через месяц. Мое свадебное платье будет из темно-синего шелка. И я хочу спросить вас, Аня, душенька, как вы считаете, можно надеть вуаль с темно-синим платьем? «Я всегда думала, что мне было бы приятно надеть вуаль, если бы я когда-нибудь собралась замуж. Маршал говорит, что я надела, если хочу. Но чего же еще ожидать от мужчины? Почему бы не надеть, если это доставит вам удовольствие?» спросила Аня. «Ну, человек не хочет отличаться от других людей», сказала мисс Корнелия, не особенно походившая на кого-либо другого на земле. Как я уже сказала, мне нравится вуаль, но, может быть, ее не следует надевать ни с каким другим платьем, кроме белого. Пожалуйста, скажите мне, Аня Душенька, что вы на самом деле об этом думаете? Я последую вашему совету.